Ирина подала Егору фильемскую звезду, чтобы выдрузить на верхушку ёлки. Он стоял на табуретке, но всё равно дотянулся слишком легко. И Ирина сообразила, что её малыш скоро догонит мать по росту. Как быстро летит время. Вот и Володя, кажется, ещё вчера лежал туго запелёнутый, и вдруг на тебе уже украшает новогоднюю ёлку. Пока ему доверяют только дождик и морковки из пенопласта. Но всё впереди. Она положила руку на живот и прислушалась. Нет, всё тихо. Малыш сонно ворочается и собирается появиться на свет уже в следующем году. Каким будет наступающий год? Для неё наполненным счастливыми хлопотами о детях, а для всех остальных, наверное, тоже хорошим. Всё наладится. Пережили страшную чернобыльскую катастрофу, переживём и всё остальное. Что бы там ни каркал старый аферист Илья Максимович. Жизнь меняется, но на то она и жизнь. Главное, вокруг хорошие и сильные люди, а значит, всё будет хорошо.